жила-была старушка. «Нам нечего обсуждать. Я и без вас все знаю. Ступайте уже отсюда с вашей дурацкой корзиной. Во имя отцов, и как вам такое только в голову пришло? Убирайтесь, говорю вам, и не мешайте. У меня тут и без вас дел полно. Вон сколько всего плести довязать. Да а высокие темные джентльмены и их новомодные штучки меня совершенно не интересуют». Высокий, тёмный, молодой человек продолжал стоять, ничего не говоря. «Вы слышали, что я вам сказала, молодой человек?» Не унималась тётя Тильди. «Нет, если у вас есть желание поговорить со мной, вы говорите. Только я, с вашего позволения, налью себе кофе. Были бы вы немного повежливей, я бы и вам предложила. Но вы же ворвались в дом с таким самоуверенным видом и даже не удосужились постучать. Слыханное ли дело?» приходит понимаете, как к себе домой?» Тётя Тильди принялась ощупывать свои колени. «Батюшки мои, куда же это я положила клубок?» «Вяжу себе шарф. Зима у нас холодная, а кости тонкие, как рисовая бумага. Да ещё и дом старый, сплошные сквозняки Вот и приходится даме утепляться». Высокий тёмный мужчина сел. «Кресло антикварное, вы там поосторожнее с ним», предупредила тётя Тильди. «Ладно уж». «Давайте, если вам так охота, выкладывайте, что у вас там. Так и быть уважу, выслушаю. Но только вы держите себя в рамках. И перестаньте так странно на меня смотреть, с таким, знаете, нездоровым блеском в глазах. А то у меня мурашки в животе бегают». Часы на камине, сплошь покрытые цветами из тонкого костяного фарфора, пробили три. В холле вокруг большого оплетенного ящика стояли четверо мужчин и молча чего-то ждали. почти не двигаясь, как будто их заморозили. «Что у вас там за корзина?» — сказала тетя Тильди. «Почти два метра в длину, а белья я что-то не вижу. И зачем, скажите на милость, вы привели аж четверых мужиков? Плетенка-то почти ничего не весит». Темный молодой человек откинулся на спинку антикварного кресла. но не всегда же корзине быть такой легкой», — словно говорило его лицо. «Рано или поздно в нее что-нибудь положит». «Погодите-ка, погодите!» – призадумалась тетя Тильди. «Где-то я уже видела такого рода плетенное изделие. Не так давно, пару лет назад. Так-так. Ага, вспомнила. Ну, конечно. Это было у соседнего дома, когда скончалась миссис Дуайер». Тетя Тильди сурово поставила на стол кофейную чашку. «Вот вы, значит, куда клоните. А я-то думаю, и что это вы тут пытаетесь мне продать?» «Ну, погодите, вот приедет из колледжа моя девочка, моя Эмили. Уже она вам задаст». Я как раз написала ей на неделе. Конечно, не стала ей говорить, что я тут вообще-то не то чтобы цвету, как майская роза. Но намёк дала, мол, давненько не приезжала, надо бы увидеться. Она в Нью-Йорке живёт, Эмили. Она мне почти как дочь. «Да-да, уж она-то живо с вами разберётся, молодой человек». Вышвырнет вас отсюда, так что...» Темный молодой человек посмотрел на нее таким взглядом, как будто она устала. «Не дождетесь!» — отрезала тетя Тильди. В ответ он блаженно прикрыл глаза и стал медленно раскачиваться на кресле взад-вперед. Не желаете ли расслабиться, спокойненько полежать? «Слава тебе, Гессем! Чего удумал?» «Да я вот этими самыми пальчиками, одних только шарфов не меньше сотни уже навязала, штук 200 свитеров, а уж прихваток и вовсе не сосчитать, вот этими костлявыми ручонками. Шли бы, вы знаете ли, своей дорогой. Вот надоест мне вязать тогда и приходите. Глядишь, и сговоримся Тетя Тильди решила сменить тему. «Так о чем я?» «Ах да, Эмили, до того, знаете ли, милое, чистое дитя!» Тетя Тильди задумчиво покивала головой. «Эмили, а волосики у ней такие светло-желтенькие, прямо как кукурузные петушки, мягонькие такие. До сих пор вспоминаю тот день, когда умерла ее мать 20 лет назад, и Эмили осталась на мое попечение. Вот за это я и не терплю вас с вашими плетенками и со всем вот этим». Что это за причина такая уважительная, чтобы людям обязательно умирать? Не люблю я этого, молодой человек. Не люблю. Как вспомню». Тетя Тильди замолчала. Боль воспоминаний кольнула ее в самое сердце. Память подбросила ей разговор с отцом 25 давности. «Тильди», — говорил голос отца, — «чем ты собираешься заниматься в жизни? Ты так себя ведешь, что мужчины не могут с тобой поладить». В смысле постоянных отношений. Дальше поцелуев дело не заходит. Как насчет того, чтобы остепениться, выйти замуж, растить детей? «Вот что, папа!» – резко повернулась к нему Тильди. «В жизни я люблю смеяться, играть и пить а замуж – это не мое. Знаешь, почему?» «Почему?» – спросил папа. «Никак не получается найти человека с такой же философией, как у меня». «И какая же у тебя философия?» что смерть — это глупость. И это так и есть, папа. Смерть забрала маму, когда мы больше всего в ней нуждались. Не станешь же ты утверждать, что это очень умно». Папа посмотрел на нее, и его взгляд сразу стал влажным, серым и поблекшим. Он похлопал ее по плечу. «Ты, как всегда, права, Тильди. Но что мы можем поделать? Смерть приходит ко всем». «Сопротивляться!» — воскликнула она. Бить ниже пояса, бороться, не верить в нее. «Это невозможно», — грустно сказал папа. «Каждый из нас одинок в этом мире». «Но надо ведь кому-то начинать, папа». «Вот я и начала, и теперь исповедую свою собственную философию», — заявила Тильди. «Я считаю, что это глупо, то, что люди живут какие-то жалкие несколько лет, а потом их бросают в яму, как сырые семена, и из них ничего не прорастает, кроме запаха». Какую пользу они приносят? Лежат там миллионы лет, и все без толку. А ведь большинство из них — прекрасные, милые и приличные люди, или уж во всяком случае пытаются ими быть. А через несколько лет папа умер. Тетя Тильди помнила, как она пыталась его отговорить от этого, но он все равно умер. И она убежала. Она не могла оставаться с ним после того, как он остыл. И стал опровержением ее философии. Она не присутствовала на его похоронах. Всё, что она сделала, открыла антикварную лавку при входе в этот старый дом и долгие годы жила в нём одна, пока к ней не переехала Эмили. Тильди не хотела брать девочку к себе. Почему? Да потому что Эмили верила в смерть. Но её мать была старой подругой Тильди, и она обещала ей, что выручит. «Эмили», — продолжала тётя Тильди, обращаясь к человеку в чёрном, — Было первой за много лет, кто стал жить со мной в этом доме. Замуж я так и не вышла. Мне не нравилась сама эта идея – прожить с человеком 20-30 лет, чтобы в один прекрасный день он умер у тебя на руках. От этого моя философия рассыпалась бы, как карточная башенка. Я вообще сторонилась мира и всегда с большим подозрением относилась к людям, если они при мне хоть раз упоминали о смерти». Молодой человек терпеливо и вежливо слушал, после чего поднял руку. Судя по блеску на его щеках, он, похоже, знал все, ей даже рот не надо было открывать. Ему было известно, что всю последнюю войну 1917 года она прожила, не читая газет. Он знал про то, как однажды она стукнула зонтиком по голове какому-то посетителю и выгнала его из магазина только за то, что он всенепременно желал поведать ей о Баргонском сражении. А еще темный молодой человек, улыбающийся ей с антикварного кресла, знал, что, когда появилось радио, тетя тельди осталась верна старым добрым грампластинкам, на которых Гарри Лаудер поет «Блуждая в сумерках», а мадам Шуманхайнг «Колыбельные». Примечание «Блуждая в сумерках» — популярная в 1911 году пластинка Гарри Лаудера — всемирно известного шотландского исполнителя в традициях мюзик-холла и водевильного театра. Имеется в виду Эрнистина Шуманхайнг, 1861-1936, американская оперная певица австрийского происхождения, легендарная контральто своего времени. И нет никаких перерывов на новости, то есть бедствия, убийства, отравления, смертельные случаи, несчастные случаи и ужасы. только музыка одна и та же каждый день. Все эти годы тетя Тильди пыталась приобщить Эмили к своей философии, но у Эмили были свои взгляды на некоторые вещи. При этом она была достаточно любезна, чтобы уважать образ мыслей тети Тильды, не говорить при ней ни о чем смертельном. И вот все это молодой человек знал. Тетя Тильди фыркнула. тоже мне, ума-палата!» «Не знаю уж, откуда вам все это известно», — она пожала плечами. «Только не думайте, что можно вот так просто прийти и уговорить меня на эту вашу дурацкую корзину. Со мной этот номер не пройдет. Если вы хоть пальцем меня тронете, я плюну вам прямо в лицо». Молодой человек улыбнулся. Тетя Тильди снова фыркнула. «И нечего мне тут глазки строить. Оскалился точно пес шелудивый». старая уже, чтобы любовью-то заниматься. Давно уж все усохло, да быльем поросло. Старый тюбик с краской, и тот свежее». Раздался какой-то шум. Это каминные часы пробили три. Тетя Тильди бросила на них пристальный взгляд. Странно. Вроде бы один раз они уже пробили три, минут пять назад. Это были ее любимые антикварные часы». Бледный костяной фарфор, вокруг циферблата вьются голенькие золотые ангелочки, звон приятный такой, как у курантов на колокольне, только потише и понежнее. «Вы что, так и собираетесь тут сидеть, молодой человек?» Он так и собирался. «Ну тогда, если вы не возражаете, я немного вздремну, прикорну маленько. Только вы там и сидите в кресле, и не вздумайте вставать». и чтоб никаких поползновений в мою сторону. Ну, а я хоть глаза прикрою чуток. Вот так. Вот и чудненько. Славный, тихий, спокойный денек. Никакого шума, тишина. Только часы все они угомонятся со своим тиканьем, прямо как термиты в деревянной стене. Старая комната, кресло Морриса, и так чудно пахнет полированным красным деревом, промасленной кожей. Примечание. кресло Морриса, тип кресла с откидной спинкой, ставший популярным благодаря английскому дизайнеру Уильяму Моррису в конце XIX века. Одна из его модификаций, так называемое традиционное кресло Морриса, массово производилось в США с 1890 по 1930 год. Книги Чопорно стоят на своих полках. Хорошо. «Вы ведь не станете вставать с кресла, мистер? Лучше не вставайте». Одним-то глазком я за вами приглядываю. Да-да, одним-то глазком. Ох, м, -м, -м. Что-то так стало легко, дремотно, глубоко, как будто бы под водой. Хорошо. «Кто это там шевелится у меня в темноте, в закрытых глазах? А кто поцеловал меня в щеку? Это ты, Эмили? Нет? Нет». Наверное, в мыслях приснилось. Само собой приснилось. Это просто сон. Сон. Сон. — Ась, чего говорите, а? — Погодите, сейчас только очки надену. Так, часы снова пробили три. Эх вы, часики-старички. Придется отправить вас в починку. Молодой человек в темном костюме стоял у двери. Тетя Тильди кивнула. «Вы уже уходите, молодой человек, и правильно делаете. А ну, как приедет Эмили, тогда вам точно не поздоровится. Что, пришлось сдаться, да? Не смогли меня убедить. Вот такой я упрямый осел. Не вытащить вам меня из этого дома не выйдет. И не вздумайте являться сюда снова, молодой человек. Не утруждайте себя». Молодой человек со степенным достоинством поклонился. «Больше он сюда не явится никогда». «Вот и прекрасно», — сказала тетя Тильди. «Я всегда говорила папе, что одержу вверх. Буду сидеть в этом окошке еще тысячу лет и вязать свое вязание. Или им придется выгрызать меня отсюда вместе с куском пола». В глазах темного молодого человека промелькнули веселые искорки. «Хватит стоять тут с таким видом, как будто вы коты только что проглотили птичку». — прикрикнула на него тетя Тильди. «Убирайтесь и забирайте с собой ваш старый дурацкий плетеный ящик!» Четверо мужичков, тяжело ступая, направились к парадной двери. Тильди внимательно следила за тем, как они выносят плетеный ящик. Вроде тяжелым он быть не должен, тогда почему-то его веса они так пошатываются. «А ну-ка, стойте!» Тетя Тильди встала, вся в трепетном негодовании. «Вы украли что-то из моего антиквариата? Книги?» Она взволнованно огляделась по сторонам. «Нет? Часы? Нет. Что у вас там в вашей корзине?» Темный молодой человек бодро присвистнул и, повернувшись к ней спиной, проследовал за четырьмя пошатывающимися мужичками. У двери он указал тете Тильди на плетенный ящик, точнее, на его крышку. Мимикой и жестами он словно спрашивал, не хочет ли она открыть ее и заглянуть внутрь. «Не потребство смотреть!» — скричала Тильди. «Мне этого еще не хватало! Оно вон отсюда! Я сказала, вон его отсюда несите!» Темный молодой человек нахлобучил на голову шляпу и на прощение отдал тете Тильди честь. «Всего хорошего!» — сказала Тильди. «Ступайте уже!» Дверь захлопнулась. так то будет лучше». Слава богу, ушли жалкие глупые людишки с гнилыми помыслами. Да и черт с ней, с этой корзиной. Даже если что-то украли, неважно. Главное, что отвязались. «О, смотрите-ка», — обрадовано сказала тетя Тильди. «А вот и Эмили идет, приехала из колледжа. Как раз вовремя. Красавица моя, он как вышагивает». «Ой, а что это? Она сегодня какая-то бледненькая. Странная какая-то. Идет так медленно. С чего бы это? Прямо лица на ней нет. Бедная девочка. Устала, наверное. Пойду-ка принесу кофейник и поднос с пироженными». Эмили уже поднималась по ступенькам. До тети Тильди, которая пошла поскрести по сусекам, донеслись ее медленные неторопливые шаги. «Да что с ней такое стряслось?» Всегда такая бойкая, а тут еле ползет». Входная дверь настишь распахнулась. Эмили вошла в холл и остановилась там, держась за латунную дверную ручку. «Почему она не заходит? Странная девочка». «Эмили!» — позвала тетя Тильди. Глядя в пол и подволакивая ноги, Эмили прошла в гостиную. «Эмили! Я так тебя ждала! Ко мне тут приходили некие жалкие и глупые людишки с корзиной». Пытались продать мне кое-что, чего мне не надо. Как же хорошо, что ты дома. Сразу так уютно». Тетя Тильди вдруг поняла, что Эмили уже целую минуту смотрит на нее, не отрывая взгляда. «Эмили, что случилось? Перестань так на меня смотреть. Вот, возьми, я принесла тебе кофе». «Эмили, почему ты отступаешь от меня?» «Эмили, да, что же ты так кричишь, детка? Ну, не ори же, так, Эмили, не надо. Это же с ума можно сойти, так орать. Ну, Эмили, ну, встань с пола, отойди от стены. Эмили, перестань кричать, детка, я не причиню тебе вреда». «О, господи, ни одно, так другое». «Ну, Эмили, ну, что случилось, девочка?» Эмили застонала сквозь пальцы, пытаясь прикрыть ими лицо. «Деточка, деточка», — взмолилась Тильди. «На-ка, вот попей водички. Глотай, Эмили. Вот так». Глаза Эмили расширились, как будто она что-то увидела. Она задрожала и закрыла их, словно хотела спрятаться внутрь себя. «Тетя Тильди! Тетя Тильди! Тетя Тильди! Тетя! А ну-ка, стоп!» Тильди дала ей пощечину. «Да что такое с тобой?» Эмили с трудом заставила себя снова открыть глаза и вытянула пальцы. Они исчезали внутри тети Тильди. «Что за дурацкая идея!» — скричала Тильди. «Ну-ка, убери руку! Убери, я говорю!» Эмилия отпрянула и дернула головой, так что в ее золотистых волосах вздрогнули искры. «Тебя здесь нет, тетя Тильди! Ты умерла! Ты мне снишься!» «Но ты же не спишь! Ты умерла! Успокойся, детка! Ты не можешь быть здесь!» «Во имя Гесме Эмили!» Тетя Тильди взяла Эмили за руку. Рука прошла сквозь ее ладонь. Тетя Тильди вскочила и в ярости топнула ногой. чтоб тебе! чтоб тебе! чтоб тебе!» Злобно бормотала она. «Лжец! Обманщик! грязная воришка!» Ее тонкие руки сжались в твердые желистые бледные кулачки. «Темное адское отродье! Он украл его, украл!» Просто спер его, гнусно выкрал, да да выкрал, да что б он, да я ему...» Тетя Тильди не находила слов. Гнев так и бушевал в ней, голубые глаза горели огнем. Она шипела и брызгала слюной, потом решительно повернулась к Эмили. «А ну-ка, вставай, детка, ты мне нужна! Встань сейчас же!» Эмили лежала на полу, и ее трясло. «Здесь только честь меня!» — объявила тетя Тильди. «Клянусь стариком Гарри, я должна добрать недостающее...» Примечание. Старик Гарри, лорд Гарри. Традиционный английский эфемизм для обозначения дьявола. «Немедленно принеси мою шляпку!» «Я боюсь», — честно призналась Эмили. Тильди уперла кулаки в бедра. «Меня?» «Да». «С чего? Я что таракан?» «Ты знаешь меня всю свою жизнь!» «Сейчас не время распускать сопли. А ну, живо вставай, а не то сейчас кто-то получит в нос!» Эмили с плачем поднялась на ноги и стояла, как зверек, которого загнали в угол, и он ищет глазами, куда сбежать. «Где твоя машина, Эмили?» «Внизу в гараже, мэм». «Отлично!» — тетя Тильди пропихнула Эмили в парадную дверь. «Так!» — ее цепкий взгляд метнулся туда-сюда по улицам. «В какой стороне у нас морг?» Держась за перила крыльца, Эмили ощупью спустилась вниз. «Что вы собираетесь делать, тетя Тильди?» «Что делать?» — вскричала Тильди, ковыляя следом за ней, в то время как ее щеки тряслись в своем бледно впалом бешенстве. «Вернуть свое тело! А что же еще? Вернуть тело! Поехали!» Машина взревела, и Эмили, вглядываясь в извилистые и мокрые от дождя улицы, изо всех сил вцепилась в руль. «Скорее, детка, скорее!» — потрясая зонтиком, торопила ее тетя Тильди. «Скорее, пока они не впрыснули в мое тело какой-нибудь сок и не нарезали его кубиками, как это у них там принято, в морге. Знаю я этих зануд-гробовщиков. Так все разрежут и зашьют, что ей пользоваться будет нечем. Боже мой, тетя, тетечка, ну отпустите меня, не заставляйте меня туда ехать. Это не поможет, но правда, ничего не получится». ныла девушка. «Ха!» — это все, что могла на это ответить старушка. «Ха!» «Приехали, тетя!» — сказала Эмили, подъезжая к обочине, после чего рухнула на руль. Но тетя Тильди уже выскочила из машины и рысцой бежала в сторону морга, туда, где из блестящего черного катафалка выгружали плетеный ящик. «Эй вы!» — атаковала она одного из четырех мужичков с плетенным ящиком. «Опустите корзину!» Четверо мужичков почти не обратили на нее внимания. Один сказал, «Отойдите в сторону, леди, мы делаем свою работу. Не мешайте нам ее делать, пожалуйста». «Но это мое тело запрятано там, внутри...» Она махнула зонтиком. «Мне об этом ничего не известно», — сказал второй мужчина. «Пожалуйста, не стойте на пути, мадам. это штука тяжелая». «Сэр!» — крикнула тетя Тильди, оскорбленная до глубины души. чтобы вы знали, я вешу всего 110 фунтов!» Примечание. 110 американских фунтов равно примерно 50 килограмм. Он небрежно взглянул на нее. «Ваш объем бедер меня не интересует, леди. Я просто хочу поскорее пойти домой. Жена убьет меня, если я опоздаю к ужину». В сопровождении тети Тильди четверо проследовали по коридору в комнату предварительной подготовки. Корзинчиков ожидал какой-то человек в белом халате с радостной улыбкой и выражением нетерпения на худом лице. Тетя Тильди не придала значения ни этому выражению алчности, ни тому, как он выглядел. Корзину поставили на место, и четверо мужичков удалились. Человек в белом халате, вероятно, санитар, взглянул на тетю и сказал, «Мадам, здесь неподходящее место для леди». «Ну, наконец-то!» удовлетворенно сказала тетушка я рада что вы так считаете и я полностью разделяю ваши чувства если бы я еще могла убедить тех парней ведь ровно это я и говорила тому молодому человеку в черном санитар морга явно был озадачен какому молодому человеку в черном тому что ошивался возле моего дома вот какому никто из наших работников не подходит под это описание это неважно. Вы же сами только что вполне разумно сказали, что здесь не место для благородной леди, и я не хочу, чтобы я здесь оставалась. Я хочу домой. Хочу приготовить ветчину для воскресных гостей. Скоро Пасха. И потом я должна покормить Эмили, довязать свитера, завести часы. Мадам, вы, несомненно, очень философская и филантропическая натура, но мне надо работать. Только что привезли тело. Последнее он произнёс с видимым удовольствием и тут же приступил к отбору ножей, пробирок, баночек и инструментов. Тильди мгновенно ощетинилась. «Если вы хоть пальцем дотронетесь до этого тела, я вас прибью!» И выставила зонтик, как обычно. Он отмахнулся от неё, как от мошки. «Джордж!» — с подчеркнутой деликантностью позвал он. «Будь добр, проводи эту дамочку на выход». Тетя Тильди свирепо посмотрела на приближающегося Джорджа. «А ну-ка, парниша, сделай так, чтобы я увидела твой зад!» Джордж взял ее за запястье. «Пройдемте, пожалуйста». Но Тильди тут же высвободилась. Без проблем. Ее плоть как бы проскользнула. Это удивило саму Тильди. «Надо же, какой неожиданный талант открылся на старости лет!» «Видите?» сказала она, весьма довольная своей новой способностью. «Вы не сможете сдвинуть меня с места? Я хочу забрать назад свое тело!» Санитар небрежно откинул плетеную крышку и через некоторое время после серии сравнительных осмотров понял, что тело внутри... «Да нет, показалось, этого не может быть. Разве так бывает?» «Да нет, нет, это просто невозможно, но...» а — -а -а -а! на выдохе вскрикнул он и обернулся, с глазами огромными, как блюдца. «Мадам», — осторожно сказал он, — «вот эта леди, она ваша родственница?» «Очень близкая родственница, так что поосторожней с ней». «Наверное, сестра-близнец?» Он с надеждой ухватился за соломинку ускользающей логики. «Нет, идиот! Это я, ты не понял! Я!» Некоторое время санитар обдумывал эту идею. Потом покачал головой. «Нет», — заключил он, — «нет». «Этого не может быть». И продолжил возню с инструментами. «Джорж, проводи ее. Позови кого-нибудь себе в помощь. Я не могу работать в присутствии дам со странностями». Мужички собрались вчетвером и подошли к ней вплотную. Неприступная, как гипюровая крепость, тетя Тильди, вызывающая, скрестила на груди руки. из места не сдвинусь», сказала она. После чего повторила эти слова еще раз десять, пока ее передвигали как пешку по шахматной доске из комнаты обработки в отдел хранения, оттуда вестибюли в комнату ожидания и уже последним ходом в ритуальный зал, где она уселась на стол в самом центре приемной, чтобы принять последний бой среди запаха цветов с видом на скамьи, уходящие в серое безмолвие. «Здесь нельзя сидеть, мэм», — сказал один из мужчин. Здесь будет покоиться тело до завтрашней службы. Вот здесь и буду сидеть до тех пор, пока не получу свое. Сжав зубы, тетя Тильди продолжала сидеть. Ее бледные пальцы теребили кружево на горле, а одна из ее высоких, вышел одыжек туфель с пуговками, что-то раздраженно выстукивала Стоило кому-нибудь приблизиться к ней на расстоянии удара, как он тут же получал хлопок зонтиком. При любой попытке к ней прикоснуться, Тильди просто проскальзывала. Шум услышал из своего кабинета главный управляющий морга мистер Карингтон и вышел разобраться, в чем дело. «Тише, тише!» — прошипел он, приложив палец к губам. «Имейте уважение. А это что еще?» «О, мадам, могу я вам чем-нибудь помочь?» Она оглядела его с ног до головы. «Можете...» «Чем я могу быть вам полезен, мэм?» «Пойдите в ту дальнюю комнату», — приказала ему тетя Тильди. э э так. И скажите этому вашему юнному натуралисту, чтобы он перестал рукоблудничать с моим телом. Я вообще-то не замужняя дама, и я желаю, чтобы все мои родинки, родимые пятна, шрамы и прочие частности, включая вывихнутую лодыжку, остались моей личной тайной». Ещё не хватало, чтобы он лез в него, копошился, там разрезал и наносил увечья. Для мистера Карингтона всё это звучало несколько загадочно, поскольку он ещё не сопоставил тела. Он смотрел на тётю Тильди пустым, ничего не понимающим взглядом. «Разложил меня на столе, понимаете ли, как будто голубя потрошить собрался и чучела набивать», — сказала она ему. Мистер Карингтон отправился разбираться. В течение пятнадцати минут друг за другом последовали озадаченная тишина, ожесточенные споры за прикрытой дверью и сверка записей с санитаром. После этого Карингтон вернулся, при этом его лицо было на три тонна белее прежнего. но сказала тетушка. «Э-э-э, это нарушение правил. Вы не имеете права здесь сидеть». «Почему это?» Карингтон уронил очки, затем поднял их. Вы усложняете нам работу, да усложняю рассвирепила тёттушка во имя святого вита послушайте вы мистер кровопей со столом или как вас там вы же говорили что всё он уже выкачивает из тела кровь, что да да, уверяю вас, так что можете отправляться на выход, теперь уже ничем не поможешь. Кровь вот-вот вытечет, и тело наполнит прекрасным свежайшим формальдегидом. Он нервно хохотнул. А также санитар проведет небольшое вскрытие, чтобы определить причину смерти. Вспыхнув, тетушка вскочила на ноги. «Резать? Меня?» «Э, ну да». «Да какое он имеет право? Он же не патологоанатом». но иногда мы разрешаем». «А ну-ка быстро идите и скажите этому потрошителю, чтобы он закачал всю мою благородную голубую кровь, да-да, новой Англии, обратно в мое хрупкое тело. А если он уже успел что-то вытащить, так пусть прицепит обратно, и чтоб все работало как положено. А после починки пусть передаст его мне на хранение. Слышите?» «Уже невозможно ничего сделать, мэм. Ничего». «Ну что ж, у меня есть, что вам на это ответить. Я просто здесь останусь еще на пару сотен лет, слышите? И каждому, кто попробует ко мне приблизиться, я буду плевать эктоплазмой прямо в левую ноздрю». Примечание. Эктоплазма. В оккультизме и парапсихологии вязкая светлая субстанция загадочного происхождения, которая якобы выделяется через нос, уши и так далее организмом медиума, и служит затем основой для дальнейшего процесса материализации тела». Карингтон прокрутил эту мысль в своем слабеющем мозгу, и у него вырвался стон. «Но это разрушит наш бизнес. Вы не можете так поступить?» Тетушка любезно улыбнулась. «Да что вы говорите?» Карингтон метнулся по темному проходу между скамей. И, судя по доносящимся издалека звукам, сделал несколько телефонных звонков. Через полчаса к моргу с ревом подъехали машины. По проходу проследовали трое заместителей управляющего морга вместе со своим истерическим начальником. «Что, собственно, случилось, мэм?» – спросили они. И тетушка выдала каждому по порции отборной дьявольщины. Они устроили совещание, предварительно уведомив санитара, чтобы он приостановил свой промысел, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение». Санитар вышел из своей комнаты и теперь стоял с приветливой улыбкой, покуривая большую черную сигару. Тетушка уставилась на сигару. «А куда вы стряхивали пепел?» — в ужасе воскликнула она. Санитар сделал затяжку и невозмутимо усмехнулся. Совещание прервалось. «Мадам, при всем уважении, вы же не хотите выгнать нас отсюда, чтобы мы оказывали свои услуги на улице?» Тетушка смирила стервятников взглядом. «Было бы неплохо!» Карингтон вытерся щек пот «Можете получить свое тело обратно!» «Ха!» — крикнула тетушка, после чего осторожно уточнила. «Без повреждений?» «Без повреждений». «Без формальдегида?» «Без формальдегида. И с кровью?» «С кровью, господи, да, с кровью. Только забирайте и уходите!» Чопорный кивок. «На то мы порешим!» «Приведите ее в порядок. И по рукам!» Карингтон щелкнул пальцами санитару. «Что ты там стоишь? Ты умственно отсталый! Тебе сказали, приведи в порядок!» «И поаккуратней там с сигарой!» — предупредила Тильди. «Осторожнее, осторожнее!» — сказала тетя Тильди. «Поставьте корзину на пол, чтобы я могла в нее наступить!» На тело она почти не взглянула. Единственным ее комментарием было «выглядит натурально». После этого она навзничь улеглась в корзину. Она ощутила обжигающий прямо-таки арктический холод, архенеприятную тошноту и адское головокружение, как будто две капли материи пытаются солиться воедино, как вода пытается просочиться в бетон. И все это было так долго, так мучительно, как если бы бабочка пыталась втиснуться в сброшенную сухую оболочку застывшей куколки. За всеми ее корчами наблюдали работники морка. Мистер Карингтон был искренне взволнован. Он заламывал пальцы и жестикулировал, что-то бормоча и делая руками подбадривающие движения. Санитар же, который явно был настроен скептически, наблюдал за происходящим с видом праздным и насмешливым. Просочиться в холодный, нескончаемый гранит». Просочится внутрь промерзшей древней статуи. Везде надо протискиваться. «Да оживай уже, черт возьми!» — крикнула себе тетя Тильди. «Поднимайся!» В корзине заскрипели прутья, и тело наполовину приподнялось. «Найди свои ноги, женщина!» Тело вслепую нащупало свои ноги и схватилось за них. «Смотри!» — крикнула тетя Тильди. Свет проник в затянутые паутиной слепые глаза. «Чувствуй!» — призвала себя тетя Тильди. Тело почувствовало тепло комнаты и внезапно осознало реальность разделочного стола, на который можно опереться и отдышаться. «Двигайся!» — со скрипом тела сделала шаткий шаг. «Услышь!» — рявкнула она. И в ватные уши ворвались звуки комнаты. Хриплое, выжидательное дыхание санитара, пребывавшего в полном шоке, хныкающий мистер Каррингтон и, наконец, ее собственный натреснутый голос. «Иди!» — крикнула она. Тело пошло. «Думай!» — сказала тетушка. Старый мозг задумался. «А теперь говори!» — приказала она. Тело заговорило. Поклонившись санитарам, оно сказала «Крайне признательно! Спасибо!» «Ну, а теперь...» — произнесла она... плач И заплакала слезами полного безоговорочного счастья. «Если вы захотите навестить тетю Тильди, вы просто приходите к ее антикварному магазину в любой из дней около четырех и стучите в дверь. Там на двери висит большой черный похоронный венок. Но вы не обращайте внимания...» Эта тетя Тильди просто не стала его снимать. У нее же есть чувство юмора. Когда кто-то стучит в дверь, запертую на два засова и на три замка, то в ответ на стук из глубины дома доносится ее пронзительный голос. «Это человек в черном?» И вы со смехом говорите. «Нет, это я, тетя Тильди. Со мной больше никого». А она засмеется и скажет вам. «Так, заходим быстрее». И, едва распахнув перед вами дверь, тут же ее захлопывает, чтобы никакие там люди в черном не проскользнули в дом вместе с вами. Затем она провожает вас внутрь, наливает вам чашку кофе и показывает последний свитер, который она связала. Конечно, вяжет она уже не так быстро, как раньше, да и видит не так хорошо, но справляется. «Ну а для тех, кто хорошо себя ведет», объявляет тетя Тильди, отставляя в сторону чашку с кофе, У меня есть небольшой сюрприз. «Какой?» – спрашивают посетители. «А вот какой!» – говорит тетушка в восторге от собственной уникальности и от своей милой шутки. После чего целомудренными пальцами расстегивает на шее и на груди белые кружева и на секунду показывает то, что под ними – длинный синий шрам в том месте, где был аккуратно зашит разрез от вскрытия. «Для мужчины совсем неплохой стежок!» – говорит она. «Может, вам еще кофе? Пожалуйста».